смерти не страшусь, но к жизни привязан. Вокруг каждого великого человека создаются легенды, будто специально затемняющие, искажающие его подлинную сущность. Вот и о мравинском слышишь, мол, сдержанный, замкнутый, холодноватый. Действительно, внешне он так именно и держался, как предписывалось ему его средой, и правилами, привитыми с детства. Но ни мать его, Елизавета Николаевна, из рода Филковых, ни отец, статский советник, юрист по образованию, верно не предполагали, что все, чему они своего сына учат, что в него вкладывают, окажется в трагическом противоречии со временем, окружением, нравами, понятиями, в которых ему придется существовать. Рухнуло, можно сказать, в одночасье. Вместо анфилады комнат на Среднеподельческой, возле канала Грибоедова, коммуналка, Вместо абонемента в Мариинском императорском театре попытка Елизаветы Николаевны пристроиться там, неважно кем, пусть даже костюмы гладить. И далее, как в известных сюжетах, распродажи всего, что удалось сберечь, нищета, голод, состояние людей, сознающих, что они помеха для новой власти, и что в любой момент. Но при этом никаких послаблений себе не дозволялось. Те задачи, что были поставлены до крушения всего, оставались, несмотря ни на что, неизменными. Мать билась из последних сил, чтобы дать сыну образование. В 28-м году она ему написала «Мне было бы больно ошибиться в звучании твоей личности». Возможно, такая требовательность к себе, и друг к другу поддерживала в них выносливость. А думала мать о высоком предназначении сына еще до его рождения, о чем свидетельствуют ее записи. Он был зачат в Венеции, и она старалась впитывать окружающую ее красоту так, чтобы это в самое нутро ее проникало. Да, ничего не бывает из ничего. Евгений Моровинский будет выпистован родительской заботой, утонченной образованностью их круга, породы, представителем, каковой он оставался на всем протяжении своего жизненного пути, что само по себе говорит о его душевной силе. Ему исполнилось 14, когда произошла революция. Но как личность он уже был сформирован. С измольства в нем был заложен колоссальный заряд. В дневниках, что он вел всю жизнь, природа, пожалуй, главное действующее лицо. В 1952 году он записывает. «В сознании человека природа взглянула не только на себя, а, что важнее, внутрь себя. взгляд природы». А, например, в сентябре 1953-го вот еще один цикл кончился. Вчера на озере видел в березовых колках многие деревья совсем оголены и чернеют по-зимнему. Благодарю судьбу, что видел и отсязал весь этот цикл. От первых листочков, мушка, пчелок до начала зимнего сна. От первой непреодолимой нежности к мощи разрешенного изобилия и до великого успокоения завершенности. И в А я-то все думаю, что к жизни я не привязан, что не нужно мне ничего, что я умер. Вранье это. Так же жаден к жизни, как и в юности. За внешними омертвевшими слоями души, послабевшими силами, сердцевина моего существования будто даже и не жила еще. так и иссушающий горяча, жаждая я. Брать, осязать, видать, обонять, слышать бытие... Вечное бытие, пусть оно даже является в виде субботних, пенсионеров, проносящихся переполненных электричек, вон тех двух собак, готовящихся к драке за будкой станции, или инсультника, присевшего около меня на скамейку. Прерывать эти цитаты трудно, настолько велик напор идущий от текста, от самой натуры Мравинского. Буду по мере возможности возвращаться к этому богатству, пока еще нигде не опубликованному и даже не до конца разобранному. Дай бог здоровья Александре Михайловне Вавилиной довести это трудное дело до конца». Столь же рано обнаружились у Муравинского способности к музыке, о возможностях, сущности которой он позже размышлял постоянно. «Можно ли прожить без музыки?» – спрашивает он в дневнике как будто она не относится к первейшим потребностям человека, но лишится ее, равносильно по выражению Дарвина, утрате счастья. Однако я верю во всепобеждающую силу музыки. Достаточно прийти в концертный зал без предубежденности, чтобы оказаться во власти музыки. Странно, а точнее неловко читать в материалах, посвященных Хомаровинскому, что где свое признание он понял не сразу. Шел к нему как бы ощупью. Увлекшись поначалу естественными науками, потом поступил в группу Миманса, Кировского, бывшего Мариинского театра, работал концертмейстером в балетных классах, а в консерваторию только со второго раза поступил. От недостаточной, что ли, еще выраженного дарования. Так возникает версия о средних способностях, средних возможностях, благодаря упорству, доведенных до виртуозного мастерства. Версия, близкая посредственностям, греющая их серую душу своего рода клип, доступный вкусам, пониманию масс. Но отбросим лицемерие. Искусство удел избранных, а музыка вдвойне. Она требует аристократизма и духа, и воспитания. Для Моровинского же путь к призванию осложнился не только даже житейскими, сколько историческими обстоятельствами. В консерватории его приняли лишь после того, как его родственница, тетка по отцовской линии Александра Колонтай, за него поручилась. Если бы не она, клеймо родовое проклятие вполне вероятно не дало бы нам узнать муравинского дирижера. Это ведь был страшный грех уходить корнями в дворянское гнездо, к фету, шиншину, к северянину Лотареву. И меманс, и поденщина в балетных классах не юношеские метания, а элементарная нужда. Жрать нечего, понятно? Зачем же создавать пошлые олеографии, да еще их тиражировать? Порода, таких как Моровинский, была обречена на уничтожение. Он выжил и пронес в себе, как в капсуле, в наше время иную эпоху. 19 век. А чего ему это стоило? Догадайтесь. Из прошлой жизни сохранился альбом, фотографии из него недавно удалось переснять японцам, страстным фанатичным почитателем Евгения Александровича, для которых он национальный герой. В Японии и общество Моровинского успели создать, у нас же и вуз не дуют, где семья еще в полном составе запечатлена в возлюбленном своем месте отдыха, что нынче называется Усть-Нарвой. Нездешние лица, забытые позы, атмосфера, канувшая в небытие. И нигде ни в чем ни тени аффектации намека на роскошь, на имеющиеся возможности. Летний день, соломенное кресло, счастье, что живешь, дышишь, слышишь пение птиц. Большего не может быть и не надо. Владимир Набоков, которому подобное было даровано и отнято, никогда не простил. У Мравинского по-другому вышло. Он тоже ничего не забыл, но здесь выстоял. Квартиру, окнами выходящую к Петровской набережной, к Неве, к домику Петра Великого, он получил после того, как начальство прослышало, что он принимает иностранцев в шестиметровой кухне. Возмутительно, эпатаж. А он просто не умел притворяться и не считал нужным приукрашивать то, в чем выпало существовать. У него выработалась своя теория, свой способ выживания. Нельзя ничем обрастать, отнимут. А вторично это можно уже не перенести. Тем более, что он привязывался к вещам, рукотворным предметам, игрушкам, сувенирам, но большего себе не позволял. Любая другая собственность тяготила его, напоминая, вероятно, о пережитом ожоге. Выход – никогда ничего не иметь. Его дом – доказательство последовательности позиции. Кроме рояля, накрытого, как верная лошадь, попоной, ничего ценного, чтобы могло бы, скажем, грабителя соблазнить. Почти шок, неужели здесь жил великий музыкант, которому мир рукоплескал. Ни редкостных картин, ни богатой библиотеки, ни техники, разве что простенький проигрыватель, привезенный женой, Александра Михайловна Вавилиной. О нем речь впереди. Такое ощущение, что он всегда был готов встать, уйти без оглядки, не сожалея ни о чем оставленном. Но ведь так не бывает. Человеческая природа такому сопротивляется. Человеку свойственно вырастать Но он в Равинске и врос в эту землю, в эту страну, откуда его было не выдернуть. Хотя соблазны предложения до последнего, можно сказать, дня возникали. Нет, крепко сидел, как не расшатывали его и с той, и с другой стороны. Казалось бы, пора понять, среди настоящих художников не было в нашу эпоху баловней. Всем давали по зубам, всем для острастки, что ли, петлю накидывали, предупреждали, угрожали. И все же теплится надежда, вдруг хоть кому-то удалось сохраниться вне соприкосновения с грубой жестокой рукой, не услышав оскорбительных окриков. Тем более музыка, она же вне политике, и музыкантов такого ранга, как Моровинский, следовало бы из прагматичных соображений беречь, как украшение фасада. Поэтому каждый раз точно впервые недоумеваешь, негодуешь, отказываешься понимать, что же такое за зло, у которого взамен обрубленных голов новые мгновенно прирастают, и что принуждает нацию заниматься самоистреблением и отчего власть посредственностей так велика, а жертвы лучше из лучших. Вот и в отношении Муравинского, признаться, оставались иллюзии. Ведь гигант уникум, надо же, 50 лет простоять за пультом одного и того же оркестра, который весь мир называл не иначе, как оркестром Муравинского. Да и сам облик Евгения Александровича, магически действовавший на оркестр и на зал, рост, осанка, безупречная липка лица, где все лишнее отжато, Вызывали, скорее, трепет, а уж никак не сочувствие. И награждали его, отличали. Так неужели и его, и ему? Да, именно, дергали на протяжении всей жизни, вплоть до угрозы увольнения. И когда? В апогее всемирной славы. В доказательство можно было бы привести фамилии деятелей и деятельниц из местной ленинградской руководящей элиты, но, с другой стороны, зачем воскрешать их из забвения? ими вполне заслуженного, тем более, что сам Евгений Александрович старался жить, работать вне сферы их досягаемости, никак и ни в чем не пересекаясь, до той поры, пока. «Пока он не понимал, — говорит Александра Михайловна, — что это очередное препятствие. Препятствие — продирижировать то, что ты хочешь, вести ту программу, которую задумал. Так было и в 1938 и в 1948-м. А, например, в 1970 году его вызвали в Смольный, и секретарь по идеологии заявила, что филармония в нем больше не нуждается. Это было за два дня до посадки в поезд, оркестр уезжал с концертами по Европе. Гастроли оказались сорваны. Послали, как принято, телеграмму, что Моровинский тяжело болен, стандартный прием, но тогда еще можно считать обошлось, госконцерту не пришлось платить неустойку нашли замену и достойную Светланова. Вот с гастролями в Японии в восемьдесят первом году, куда оркестр тоже не пустили, сложнее получилось. Убытки понесли все, а японского импресарио почти разорили. Я слышала, что оркестр однажды наказали за то, что кое-кто из музыкантов после очередной зарубежной поездки не вернулся. А Романов Моровинского вызывал, и, как народная молва доносит, воскликнул грозно. «От вас бегут», на что Моровинский ответил. «Это от вас бегут», спросил у Александра Михайловны. «Это правда?» «Байка, но правда, что перед каждой поездкой Евгению Александровичу вручался список с фамилиями невыездных оркестрантов. И будто назло, это была либо ведущая группа альтов, либо тромбонов и так далее». Можете представить, как это выбивало, сокращало жизнь. Юбилейный же концерт к столетию оркестра, к которому так тщательно готовились, отменили буквально накануне, при вывешенных уже афишах. Позвонили перед выходом Евгения Александровича на сцену, на генеральную, мол, так диктуют обстоятельства. А какие именно, не выяснено до сих пор. Помню, он просто влип в кресло. Что делать? Решили, пусть не будет юбилея, но концерт состоится. И какой был успех, что называется, на люстрах висели. В 70 году, вы сказали, он оказался невыездным. Когда и как запрет сняли. Тогда же в 70 в Германии проводилось празднование двухсотлетия со дня рождения Бетховена. И немцы сказали, что без Моровинского они этого не мыслят. Евгений же Александрович заявил, что никуда не поедет, коли его сочли непроходным. Но позвонила та же дама, что его уволила, и потом начальство из Смольного, из Москвы, Евгений Александрович согласился. И была шестая Бетховена, и пятая, и четвертая. Но в 71-м, перед поездкой в Западную Европу, все вновь повторилось. Мы были в комарова в Доме творчества композитора. Евгений Александрович сидел с партитурами, когда туда приехал художественный руководитель оркестра и сообщил, что, словом, Евгения Александровича От гастрольной поездки опять отстранили. Но самое страшное, что при этом я, как первая флейта в оркестре, обязана была поехать, иначе, как мне объявили, меня бы тоже уволили. А ведь мы практически не расставались. Когда Инна умерла, я старалась, чтобы он никогда не оставался один. Поступая к этой теме, испытывая робость, зная, помняя категорическое нежелание Моровинского обнародовать что-либо из сокровенного, Но вместе с тем он столь же категоричен был в своей нелюбви к записям, как аудио, так и видео, и ему потворство, сколько мы понесли потерь, утрат, которые уже ничем и никогда не возместить. Теперь Александра Михайловна на это сетует, вспоминая, например, фестиваль в Германии, посвященный Шостаковичу, от которого из-за запретов, наложенных Мравинским, ни кассет, ни пластинок не сохранилось. «Да не надо было его слушать», — сказал с досадой, — подвесили бы незаметно микрофон. Его личная жизнь, конечно, сфера иная, но когда речь идет о личности такого масштаба, все должно быть сохранено, все достойно внимания, что может дать ключ. К тому же успела уже распространиться и внедриться в сознание легенда о его пресловутой холодности, что абсолютная неправда. Нет, по натуре своей этот человек был напротив, чрезвычайно рамим, темпераментен до взрывчатости». И то, что он на репетициях никогда не кричал, карая провинившегося одним лишь взглядом, свидетельствует это его самообладании, чувстве собственного достоинства, что для людей его породы всегда считалось превыше всего. А изнутри кипело, плавилось, болело. Он был способен к безоглядной любви и к страданию на пределе отпущенных ему природой возможностей совершенная себя не щадя. И в выборе спутниц его личность раскрывается с полнотой не меньше, чем в дневниках, не предназначенных для публичных чтений. Так что же и тут, как он с дневниками собирался поступить, все бесследно уничтожить, сжечь? Он полюбил на 54-м году жизни, и первое, что я увидела в доме, где последние 20 лет хозяйкой была Александра Михайловна Вавилина, большой фотографический портрет другой женщины. С нее и, на, и начался наш разговор. И потому, как Александра Михайловна говорила о своей предшественнице, я поняла, что попала в иное измерение, иной мир» куда нет доступа мелочности, мусору, казалось бы, так или иначе, налипающих на все и на всех, но от которых, выходит, можно уберечься. Моровинский ину обрел поздно и рано потерял. Болезнь спинного мозга и кроветворных органов. Умирала она мучительно. Это было колесование, по словам Александра Михайловны, давней ее подруги. В оркестр же Моровинского Вавильна поступила, пройдя конкурс «26 человек на место» и еще, что называется, не будучи вхожа в его дом. Иначе, она говорит, он при своей щепетильности ни за что бы ее не принял. Потом она наблюдала его и извне, и изнутри. И, сидя в оркестре, и у постели больной, умирающей любимой женщины, была в доме, когда врач, отозвав его на кухню, сказал, сражение проиграно. А на следующий день глядела из-за пульта на него, когда он дирижировал смерть Изольда, Вагнера и альпийскую симфонию, Рихарда Штрауса. Не могу не сказать еще об одной легенде, а скорее сплетни довольно-таки подлого свойства, связанные с «Тринадцатой симфонией» Шостаковича. Журналистка Гром Гржемайло, специализирующаяся на музыкальной тематике, писала негодующее о предательстве Мравинским Шостаковича, уклонившегося де от исполнения «Тринадцатой» из опасения себе навредить версию подхватили. Это ведь всегда так сладостно облить и грязью что-нибудь репутацию, демонстрируя таким манером свою смелость, прогрессивность. Но только не к Шестаковичу, не к Маровинскому, это недостойная возня, не имела никакого отношения. Когда Дмитрий Дмитрич прислал, как обычно, новую партитуру Евгению Александровичу, ино уже болела, и диагноз был известен. На тринадцатую не оставалось сил, и за дня в день в течение не месяцев, лет он пытался отнять Ину у смерти. Надо ли говорить, что непонятное для журналистки Шостакович понял? К слову, пятая симфония Шостаковича – последняя, над чем Моровинский работал, впервые исполнив ее в 1939 году. Сколько раз он ее дирижировал, и вот буквально за несколько дней до смерти партитура пятая вновь стояла на пепитре. И он, еще надеясь, что удастся ему ее исполнить, как бы заново в нее вчитывался, уходя еще глубже в бездонность. Когда Инна умирала, его рука лежала у ее сердца до последнего биения. И в течение года после Инниной смерти Александра Михайловна, опасавшаяся оставить Муравинского одного, исполняя Иннин наказ, была свидетельницей, как каждую ночь без двадцати два – В час Ининой смерти он пробуждался точно по какому-то сигналу и садился в постели, когда бы не лег и в какую бы дозу лекарств не принял. Спустя жизнь Александра Михайловна похоронила его там, где уже была Инна, на Богословском кладбище, выдержав атаку властей, все решивших, как водится, наперед. И ритуал прощания, и место захоронения, престижное положенное, как они сочли по ранжиру. Но нет, не получилось. По настоянию Александра Михайловны, Моровинского отпевали в Преображенском соборе, все пространство которого и близлежащие улицы были заполнены людьми. Это было всенародное прощание, никем не срежиссированное, всенародное признание, не связанное ни с какими официальными почтями, а, возможно, и им супротив. Уходил Моровинский в полном сознании, сидя в кресле. Александра Михайловна спросила – «У тебя что-нибудь болит?» Он отрицательно покачал головой. Был очень сосредоточен, взгляд направлен вовнутрь. Старался не пропустить, познать переход. «Вы думаете, действительно не конец, а переход?» Спрашиваю Александру Михайловну. «Мы часто говорили об этом с Евгением Александровичем. У него есть запись о беседе с отцом Александром, протеереем той церкви в Усть-Нарве, которую еще посещал Лесков». Отец Александра жаловался на здоровье, и Евгений Александрович спросил, не боится ли он смерти. Ответ записал к себе в дневник, совпало верно с тем, что он сам чувствовал. «Смерти не страшусь, но к жизни привязан». Вообще он считал, что остается от человека нерастворимый осадок, дух, душа. Он был в этом убежден, он был в этом убежден, но ведь есть молитва. «Верую, Господи, помоги моему верю Такой человек, как Евгений Александрович, ни к одной философской категории не относился с абсолютом. Его всегда сопровождало сомнение и в себе, и в том, что он делает. Оставалось то, что в технике называется допуск. Сомнения его в себе отличались даже какой-то чрезмерностью. Он часто говорил, вспоминает Александра Михайловна, что жизнь прошла зря. Он не туда себя направил и не оставит никакого следа. Считал, что другим дается все куда проще, никто так не волнуется, не переживает, а у него все связано с огромными душевными затратами. В 1952 году записывает. «Да, очень-очень горько, жизнь на исходе, и вся пройдена не в том материале. Конечно, повторяю, в сокровенном осмыслении это не играет большой роли, и горечь идет, вероятно, от остаточных желаний что-то воплотить, оставить след, но все же горько на душе». Из этой горечи заново всплывают тени сроков, минувших, и грядущих, пусть давно изведанных и ведомых. Дневник сохранил и его видение тех или иных музыкальных произведений, и то состояние, что он испытывал на репетициях, концертах. Кажется, он сам себя нарочно истязает, взваливает почти непереносимый груз. Почему? Только ли из-за свойства натуры? Но ведь процесс творчества от посторонних глаз скрытый, мучителен, кровав требует от художника беспощадного к себе отношения. Говорят, Моровинский и оркестр свой не щадил. Конечно, существовать на пределе возможностей дано немногим, и утомительный, даже обидно видеть перед глазами пример, недоступный, недосягаемый. И вместе с тем, когда пример такой утрачивается, возникает опустошенность. Оркестр, оставшись без Моровинского, это пережил. «Мне вспоминается, написано в дневнике», что я начал с введения строгой дисциплины. Вначале это не всем нравилось, а музыканты — народ с юмором, и надо было обладать выдержкой, чтобы не растеряться и настойчиво утверждать свои принципы в работе. Понадобилось время, чтобы мы полюбили друг друга. Как Мравинский работал с партитурами, открывая в них все новые глубинные слои, — особая тема. Сам он писал в тех же дневниках. Партитуры для меня — это человеческий документ, Звучание партитуры — это новая стадия существования произведения. Сама партитура есть некое незыблемое здание, которое меняется, но стоит в целом прочно. То, что отличало Муравинского от других дирижеров, он сам выразил с предельной точностью. «Я спрашиваю себя много. Как дирижер иду на репетицию подготовленным, я понимаю, что я не хозяин музыкантов, а посредник между автором и слушателями». В нашем коллективе сложилась практика полной отдачи и подготовленности. Я ничего особенного не требую. Прошу лишь точного проникновения в авторский замысел и мое понимание произведения. Скромность поставленной задачи никак не соответствовала затратам, вложенным в ее достижение. Тем более, что цель вот-вот, казалось бы, достигнута, снова отдалялась. Но иначе, пожалуй, не могло получиться такого Бетховена, какого сами немцы считали только Мравинский им открыл. Брукнера, где идея служения Богу впервые после автора воплотилась в той же кристальной ясности, не говоря уже о Чайковском, с чьим портретом Мравинский не расставался. Возил его с собой повсюду в папочке и, восхищаясь великим композитором, и сострадая ему как человеку близкому. В мире считалось, что по-настоящему понять музыку Чайковского можно только в исполнении оркестром Равинского. А сам он постоянно находил в своем исполнении несовершенства страдая, не доверяя никаким комплиментам, изъявлениям восторга. Но однажды Александра Михайловна привезла из поездки проигрывателя о котором речь шла в самом начале, и поставила одну из подаренных пластинок – «Аполлон Мусагет» с Моровинский слушал, сидя в кресле, и, когда закончилось, горечью произнес. «Боже мой, какой я несчастный! Ведь так играют, как по форме прекрасно все выверено, одухотворено. Вот видишь, мне с моим мне так не сделать. Это ты, — она ему сказала, — это твой оркестр». И он заплакал, схлипывая, как мальчик. Он плакал, бывало, и от обида — Такое трудно представить, зная его властность, аскетическое лицо с выражением горделивой неприступности, в чем-то сродни Гёте. Но и Гёте, наверное, были необходимые выплески, выходы из напряженнейшего состояния духа. И его жизнь сдергивалась олимпа, и хотелось верно плакать, биться о стену головой. Вот и Мравинский, когда его доводили, был способен на буйство». Однажды, явившись домой после вызова в высокие инстанции, подошел к серванту, где стоял подаренный японцами сервиз, предмет в фоток на 200, и вмиг сервиза не стало. «Почему я каждый раз должен продлевать себе прописку?» — так он формулировал свои отношения с властями. Приезжая после заграничных турне и привозя восторженные рецензии, говорил, «Ну вот еще прописку себе продлил». Впрочем, как местные власти начальство не старалось укротить приручить муравинского, им не было дано. Он оставался им неподвласттен. Наказание, что ими для него придумывалось, он сбрасывал как сильный зверь неумелые путы. В заграничные турны не пускали, ехал в свое прибежище, вусь нарвву и наслаждался жизнью там, бродил, дышал вольно всей грудью, писал дневники. В том-то и штука, что посредственности меряили его своими мерками о лишали того что для самих было соблазном, а его богатство было в нем самом и он умел знал как с ним распорядиться политика его не занимала хотя насчет реального положения дел он не заблуждался не поддавался иллюзиям но то что ему мешало и то что привело к трагическим в его судьбе судьбе его семьи и последствиям воспринимал не как политик а как философ верил ли он в перемены надеялся ли на них По-видимому, он был далек от мысли, что, возможен сдвиг, сразу преобразующий все в стране, в обществе. Готовился терпеть и жить, не обольщаясь надеждами, мол, авось вдруг. Внутренние ресурсы – вот что, вероятно, для него было существеннее. Стоит, пожалуй, об этом задуматься и нам сейчас. Если рассчитывать только на самих себя, возможно, и разочарований, и злобы будет меньше. А все же, что его здесь удерживало? Задаю сакраментальный для наших дней вопрос. «Сколько раз его при мне уговаривали остаться?» — говорит Александра Михайловна. «Но он, как зверюшка, стремился домой, скорее домой». Отмечал в календарике дни, оставшиеся до возвращения. «А как-то мне сказал, что не мог бы работать на Западе. Там другой человеческий материал. Ведь наши люди эмоционально очень многогранны, как ни один другой народ». А кроме того, она продолжила, сложность, драматичность нашего времени, нашей страны, таких художников, как Муравинский, не только не обедняли, а, напротив, даровали им возможность достижения трагического, без чего искусство невозможно. И Муравинский это, конечно, сознавал. Сознание такое живет и в самой Александре Михайловне Вавилиной. Замечательные флейтистки, уволенные из оркестра, где она проработала столько лет, спустя год после смерти Моровинского, когда его место там занял Юрий Тимирканов. Да, перемены, переориентации в оркестре были, наверное, неизбежны, ведь Тимирканов — антипод Моровинского во всем. Можно предположить, что в виде чувствовать исходящие от пульта первой флейты противоборствующие токи, флюиды, ему стало тягостно. Оркестр Моровинского с трудом, но переучивался. Вавилина нет, не могла. В этой драматической ситуации кто победителя а кто побежденный заранее предугадывалось. К сожалению, форму это все обрело далекую от искусства и от милосердия, от христианских понятий. Так, возможно, наша реальность диктует, доводя несогласие, соперничество до полного уничтожения противника. Но нельзя не сказать, что сообщение об увольнении вдова получила в день годовщины смерти мужа после концерта, посвященного его памяти. Тогда вот раздался телефонный звонок. Вавилина осталась и без работы, и практически без средств к существованию. Накоплений никаких. Чтобы поставить мужу надгробие, достойное его памяти, пришлось расстаться с инструментами, флейтами. Его память не позволяла и оказаться сломленной. Но, боже мой, откуда человеку силы брать? Вопрос этот, мне кажется, превыше всех проблем творчества, всех достижений в искусстве, в науке. И прогрессы благоденствия отступают перед его вечной трагической неразрешимостью. Никто из нас не знает, что ему предстоит. И пусть не всегда, даже осознанно, мы ищем примеры. Они есть, отчеканены в слове, в музыке, в живописи, в архитектуре. Все это было бы не нужно, если бы не рождало в людях способность жить. 1991 год.